Часть третья Отраженные Глава 11 Хорт Окстамай Сиятельный князь Варана Первая Земля Ходила туда-сюда, туда-сюда Небо тоже Казалось, кровь катится по телу не сплошным потоком как обычно, а будто бы, собравшись в шарики, эти шарики перекатываются по шершавым стенкам сосудов, встречают препятствия и застревают под кожей, на шее, под локтями и коленями, а в особенности где-то на спине, и причиняют боль. «Мне больно», — сознал Сейгин самому себе. «Мне очень больно. Спина...» «Позвоночник, шея и копчик. Немедленно уймитесь», — приказал Эгин. Так учил его наставник, уверявший, что органы тела нетрудно держать в такой же строгости, в какой добрый сюзерен держит своих честных, но капризных вассалов. Эгин повторил эту фразу не менее трех дюжин раз, и боль ощутимо ослабла. Как вдруг... Доверительный разговор эгена со своим телом был прерван. Кем? Чем? Эгин пока не знал. Он чувствовал лишь, что кто-то или что-то требует, чтобы он открыл глаза. Не вышло. Режущая боль ударила в виски. Эгин попробовал разлепить губы, чтобы сказать что-то наподобие «не надо, подождите», но вместо этого издал лишь жалкое мычание. Перед его воспаленным внутренним взором возникло видение, знакомое, не обещающее ничего хорошего. Вот он, привязанный к позорному столбу посреди выжженной серой пустыни, стадо коров, волочащих вымя, беспрестанно трубящих и по-прежнему угрожающих ему, приближается с неотвратимостью седины, Но теперь в этой картине появилось нечто новое. Теперь Эйгин видел пастуха. Конечно, пастух освободит Эйгина. Развяжет лыковые веревки, поможет ему подняться и расправит одеревеневшие, онемевшие, налитые черной кровью члены. Или, по крайней мере, отгонят от него своих тварей с паучьими ногами и изъязвленными шкурами. Они не прикоснутся к нему, не причинят зла, нужно лишь только попросить, но... Куда же подевался пастух? Эгин напрягся и пристально уставился вдаль, туда, где маячила фигура его спасителя. Теперь он видел его снова. Вот пастух уже приветственно машет ему рукой и кричит что-то. Эгин силится разобрать слова, пастух, к счастью, отлично говорит по-варански, правда, с каким-то нездешним странным акцентом. «Приветствую вас, Рах Саван!» — сказал пастух. Но только не пастушьей шапки с бубенцами, ни резного посоха, украшенного низкой головок чертополоха, при нем не было. Второе. «Красота — удел женщины» забота женщины достоинство женщины ее союзник излейший враг к мужчинам слово «красивый» прилагается лишь косвенно максимум что то вроде красив делами в варане не принято говорить красивый применительно к мужчинам не принято и все а потому когда дотанагела в сердце ход занга распространялся о красоте нынешнего гнора сводо равновесия, Эгин подумал, что верно пар Арценс шутит или желает намекнуть, что гнор не чужд радостям обращений, таким, например, как обращение мужей, иначе с чего бы, впрочем, тогда Эгину было совсем не до фантазий на тему мужеложских наклонностей гнора. А теперь теперь Эггин понял, что имел в виду Детанагелла. Гнор Лакха Куалара склонился над ним, беспомощным и пленным Рахсаваном. На его лице играла ничего не выражающее, разве только немного жестокая улыбка. Улыбка красавицы, которая знает, что неотразима. «Улыбка варанца» которые знает, что выше него лишь князь. Да и князь не может шага ступить без его ведома. Улыбка гнора. Эггин узнал его тотчас же, хотя никогда, теперь он был готов поклясться в этом, никогда раньше не имел счастья или несчастья, как посмотреть, встречаться с ним. Такие лица не забываются даже простолюдинам, не говоря уже об офицерах свода. Своим сложением манерой двигаться, говорить лицом, прической и уж, конечно, платьями и украшениями. Лакха был образчиком того, что в Варане не имело имени, образчиком мужской красоты в ее чистом и незамутненном виде. Иссине-черные, очень густые волосы лежали на его плечах увесистыми, природными локонами, лицо имело правильный абрес — Губы были в меру полны и в меру правильны. Нос, имевший едва заметную горбинку, которая ничуть не портила Абрис, но придавала лицу мужественную пикантность, был массивным, строгим и запоминающимся. Брови густые и месяцеобразные обрамляли сверху глаза, которые были серы, словно остывший пепел, и пронзительны, словно воды горного озера поздней осенью. В чертах лица Гнора Эгину почудилось что-то южное, макдорнское. Но он поспешил отогнать от себя эту мысль, как неуместную. С каких это пор в свод стали брать выходцев из земель, искренне объятых скверной, не знающих разницы между добром и злом, между магическим и природным, между праведным и подлым. Лакха по-прежнему стоял над ним и улыбался а за его спиной переминались с ноги на ногу, ожидая указаний другие шакалы из свода равновесия. «Тебе повезло, Рахсаван, что ты ранен, и что рана твоя не такая безнадежная, с какими оставляют на поле брани стервятником, и не такая пустяковая, «С какими сразу же казнят за государственную измену безо всякого лечения?» С этими словами Лакха одним движением распахнул рубаху на груди эгина С треском полетели застежки. Естественно, первым, что увидел Гнор, были украшенные сапфирами серьги Авель, они же клешни убийцы отраженных. Лакха долго рассматривал их, поворачивая тот так, то эдак, с загадочнейшим выражением лица. Казалось, он знал об этих серьгах больше, чем Эгин и Тара вместе взятые. С сердца Эгина, казалось, готово вырваться из груди от волнения. Неужели Гнор знает и о том, что вещица на шее у беззащитного, обескровленного рах савана изменена? В лицо Эгину пахнуло заморскими ароматами, Он не мог сказать с уверенностью, но ему упорно казалось, что это был запах амиды змеиного благовония. Говорили, что змеи южных лесов, чье тонкое обоняние общеизвестно, сползаются из чащоб ко дворцам владык только, чтобы понюхать амиды. Говорили также, что никогда змея не тронет того, кто пахнет амидой. Запах был не только полезным, но и на редкость тонким, чуть сладким, терпким, тёплым, неземным. Неудивительно, что за два напёрстка ароматного масла амиды в урталаргисе платили меру золота. Впрочем, гнор с водоравновесия мог себе позволить и не такое. Вдосталь, налюбовавшись серьгами овели лахха Лакха извлёк из-за пояса короткий кинжал и перерезал шёлковый шнур, все это время служивший чем-то вроде посредника между телом Эгена и телом Авель, чье заплаканное личико иногда воскрешалось в памяти Эгена силой сияния синих сапфиров. Затем, уже не глядя на них, Лакха бросил серьги в сорнот, услужливо распахнутый под его рукой одним, на удивление, откормленным Аррумом, имя которого Эген узнает еще не скоро — Альсим.